Глава 20 Я провел в Карфагене около года. Это был тот самый год, когда умер Ливий. Умер он в Паду и столь мило его сердцу. Старый Карфаген был стерт с лица земли, и на юго-востоке полуострова Август построил новый город, которому суждено было стать главным городом Африки. Я впервые с детских лет покинул пределы Италии, Климат здесь показался мне очень тяжелым. Местные жители — дикими, больными и измученными работы. Живущие тут римляне скучными, сварливыми, корыстными и отставшими от времени. Тучи неизвестных мне насекомых устрашающими. Больше всего меня угнетало отсутствие лесов. В Триполи вы видите ли ровные ряды посадок, фиг и оливок, и пшеничные поля, или голую, каменистую, поросшую колючими кустарниками пустынь. Я остановился в доме губернатора, того самого Фурия Камилла, дяди моей дорогой Камилы, о котором я уже писал. Он был очень мил со мной. Чуть ли не при первой нашей встрече он сказал мне, как ему пригодилась во время балканской кампании моя балканская сводка. Я так удачно подобрал материал. Меня, конечно же, наградили за нее. Фурий сделал все возможное, чтобы церемония посвящения прошла с успехом, и чтобы жители провинции относились ко мне так, как того требовал мой ранг. Не щадя силы времени, он показывал мне достопримечательности. Город успешно торговал с Римом, экспортируя не только огромное количество зерна и оливкового масла, но и рабов, пурпур, губки, золото, слоновую кость. Черные дерево и диких зверей для травли в цирках. Однако мне почти нечем было занять свой досуг, и Фури предложил мне, пока я там нахожусь, собрать материал для книги по истории Карфагена. Это может представить для меня интерес. В библиотеках Рима не найдешь такой книги. К нему в руки недавно попали архивы старого Карфагена — Их нашли местные жители в развалинах зданиях, где они рылись в поисках спрятанных сокровищ. Если я захочу ими воспользоваться, они мои. Я сказал Фурию, что совсем не владею финикийским, но он пообещал, если меня эта работа заинтересует, приказать одному из его вольноотпущенников перевести наиболее важные документы на греческий язык. Мысль написать историю Карфагена пришла с мне по душе, Я чувствовал, что историки не отдали должного Карфагенинам. В свободные часы я стал с помощью современных методов изучать руины старого города, а также знакомиться с географией всей страны. Я получил достаточное представление об основах языка, чтобы быть в состоянии прочитать простые надписи и понять те немногие финикийские слова, которые встречались у римских авторов в трактатах о пунических войнах. Когда я вернулся в Италию, я начал писать историю Карфагена одновременно с историей этрусков. Я люблю работать над двумя темами сразу, когда мне надоедает одна я обращаюсь к другой. Но, возможно, я слишком старателен. Мне недостаточно просто переписывать страницы из древних авторов, если есть хоть какая-то возможность проверить их утверждение обратившись к другим источникам, в особенности к тому, что сказано по этому вопросу людьми, принадлежавшими к соперничающей политической партии. Поэтому на эти две истории, каждая из которых заняла у меня год или два, из пьямения добросовестно относился к своей работе, я потратил целые двадцать пять лет. За каждым написанным словом были сотни прочитанных. Под конец я в совершенстве владел этрусским, финикийским, и получил практическое знание нескольких других языков и диалектов, таких как Нумидийский, египетский, Осский ифолийский. и Фалийский. Историю Карфагена я кончил раньше. Вскоре, после посвящения храма, которое прошло вполне гладко, фурию неожиданно пришлось выступить против такфорината с немногими военными силами, бывшими в его распоряжении. Один, третий полк регулярной пехоты, несколько вспомогательных батальонов и два кавалерийских эскадрона. Так Фаринат, нумидийский вождь, в свое время дезертировавший из рядов римских вспомогательных войск, был на редкость удачливым разбойником. Он создал во внутренних районах своей территории Нечто вроде армии, построенной по римскому образцу, и вступил в союз с маврами, чтобы вторгнуться в провинцию с запада. Их армии вместе взятые были по меньшей мере в пять раз больше воинских сил Фурии. Противники встретились в открытом поле, в пятидесяти милях от Карфагена. Фурию надо было решить, кого ему атаковать. Два полудисциплинированных полка, так Фарината, бывших в центре или совсем недисциплинированных мавров на флангах. Он послал кавалерию и вспомогательные войска, состоявшие в основном из лучников против мавров, приказав не давать им передышки, а сам с регулярным полком пошел прямо на нумидийцев, так фаринато. Я наблюдал за битвой с холма в пятистах шагах от поля боя, я приехал на муле, И никогда еще раньше, да, думаю, и потом не был так гор тем, что я римлянин. Третий полк ни разу не нарушил боевого порядка. Можно было подумать, что это парад на Марсовом поле. Они наступали развернутым строем, тремя шеренгами с интервалом в пятьдесят шагов. В каждой шеренге было по сто пятьдесят колонн, каждая по восемь человек в глубину. Ну, медийцы остановились и приготовились к обороне. Они стояли в шесть ширенг с такой шириной фронт, как и у нас. Третий полк, не сдержавшись ни на секунду, тем же походным маршем двинулся на врага. Лишь когда они приблизились к нумидийцам на десять шагов, первая ширенга метнула в них дротики. Затем солдаты обнажили мечи и, сомкнув щиты, кинулись в атаку. Они отбросили первую ширенгу противника, вооруженную копьями, до второй. Эта шеренга рассыпалась под новым дождем дротиков, у каждого римского солдата их было по два. Затем их сменила вторая шеренга, дав возможность солдатам первой перестроиться. И вскоре еще один сверкающий ливень одновременно пущенных дротиков обрушился на третью шеренгу нумидийцев. Мавры на флангах, которым сильно досаждали стрелы вспомогательных войск, увидишь что римляне глубоко вклиниваются в центры их построения. С воплями словно уже проиграли битву, они разбежались во все стороны. Так Фаринату пришло с большими потерями пробиваться обратно к своему лагерю. Единственное неприятное воспоминание, связанное с этой победой, относится к праздничному пиру, во время которого сын Фурия Скрибониан отпускал шутки насчет моральной поддержки, оказанной мной войскам. Делал он это главным образом, чтобы подчеркнуть собственную храбрость, которую, по его мнению, недостаточно оценили. После пира Фурия заставил его попросить у меня прощения. Сенат назначил Фурию триумфальные украшения. Он был первым членом своего рода, завоевавшим военную награду с тех пор, как за 400 лет до того его предок Камил спас Рим. Когда меня в конце концов отозвали, германик уже отбыл на восток. Сенат назначил его верховным правителем всех восточных провинций. С ним поехали Агриппина и Калигула, которому исполнилось восемь лет. Старшие дети остались в Риме с моей матерью. Хотя германик был сильно разочарован тем, что ему не удалось закончить войну с германцами, Он решил воспользоваться, предоставившейся ему возможностью пополнить свое образование, посетив места, прославленные в истории и литературе. Он побывал на Актийском заливе, где осмотрел мемориальную молельню, посвященную Августом Аполлону и лагерь Антони. Для германика, внука Антония, это место обладало печальным очарованием. Он принялся объяснять план битвы Калигули но тот неожиданно прервал его глупым смехом. — Да, отец, мой дед Агриппа и мой прадед Август задали хорошую трепку твоему деду Антонию. — Я удивляюсь, как тебе только не стыдно рассказывать мне об этом. Это был далеко не первый случай, когда Калигула дерзко разговаривал с отцом, и германик решил, что бесполезно общаться с ним мягко и дружески, как он обращался с другими детьми и единственная линия, которой следует держаться с мальчиком — жесткая дисциплина и суровые наказания. Германик посетил Фиевых, чтобы увидеть место, где родился Пиндар, и остров Лесбос, чтобы увидеть гробницу Сафо. Там появилась на свет еще одна из моих племянниц, получившая несчастливое имя Юлия, однако все мы звали ее Лесбией. Затем он побывал в Византии, Трои, и знаменитых греческих городах, расположенных в Малой Азии. Из Милета германик прислал мне длинное письмо, описывая свое путешествие в самых восторженных выражениях, и я понял, что он же не так сожалеет об отъезде из Германии. Тем временем в Риме все вошло в прежнюю колею, словно и не было консульства германика. и Сиян возродил старые страхи Тиберии относительно названного сына. Он передал слова германника, сказанные на обеде в частном доме, где был также один из его агентов, смысл которых сводился к тому, что восточные войска нуждаются в такой ревизии, какой он провел на Рейне. Слова эти действительно были сказаны, но они значили лишь то, что в этой армии, как в германской, есть плохие офицеры, которые дурно обращаются с солдатами, и при первой возможности он проверит все назначения. Россиян внушил Тибери, будто слова эти объясняют, почему германик так медлит захватом власти. Он день не мог раньше надеяться на любовь восточных полков, которые теперь намерен завоевать, позволив солдатам самим выбирать себе командиров, даря им подарки и ослабив дисциплину в точности, как он это на рейне». Тиберий был напуган и решил посоветоваться с Ливией, уповая на ее помощь. Ливия сразу сообразила, что надо сделать. Они назначили губернатором Сирии человека по имени Гней Пизон. Назначение это давало под его начало большую часть восточных полков, пусть даже под верховной властью Германика, и сказали ему в личной беседе, что он может рассчитывать на их поддержку, если германик начнет вмешиваться в его политические или военные распоряжения. Это был умный выбор. Гней Пизон, дядя того, Луции Пизона, который оскорбил Ливию, был воскомерный старик, за двадцать пять лет до того заслуживший всеобщую ненависть в Испании, куда Август назначил его губернатором, своей жестокостью и жадностью. Он был по уши в долгах, и намек на то, что он может поступать, как ему вздумается, лишь бы досадить германику, Воспринял, как приглашение сколотить в Сирии новые состояния, вместо того, которое он некогда приобрел в Испании и давно спустил. Пизон не взлюбил Германика за его серьезность и благочестие, называл его за глаза суеверной старухой и к тому же страшно завидовал ему. Посещая Афины, Германик выказал уважение к их славному прошлому, тем, что подошел к городским воротам лишь с одним телохранителем а на празднике, устроенном в его честь, произнес длинный торжественный панегирик афинским поэтам, воинам и философом. Пизон также проехал через Афины, направляясь в Сирию, и поскольку они не входили в его провинцию, не потрудился быть любезным с афининами. Те также не сочли нужным быть любезным с ним. Человек по имени Теофил, брат одного из кредиторов Пизона, Был незадолго до того признан виновным в подлоге. Пизон обратился к городскому собранию с просьбой, чтобы Теофила помиловали в виде личного одолжения ему, Пизону, но получил отказ, что его очень рассердило. Если бы Теофила простили, брат его, без сомнения, не стал бы требовать с Пизона долг. Пизон произнес возмущенную речь, где сказал, что теперешние афиняне не имеют права ставить себя в один ряд с великими афинянами времен Перикла, Демосфена, Эсхила и Платона. Древние афиняне были истреблены в бесконечных войнах, и теперешние жители Афин — обыкновенные ублюдки, дегенераты и потомки рабов. Он сказал, что любой римлянин, который восхваляет их, Планонии, законные потомки древних греков, унижает этим свое достоинство. Со своей стороны он не может забыть, что во время последней гражданской войны афиняне поддерживали этого труса и предателя Антония против Великого Августа. Затем Пизон покинул Афины и по пути в Сирию завернул на Родос. Германик в то время тоже был на Радосе, где посетил Радосский университет. И слухи о речи губернатора, явно направленной против него, достигли Германика незадолго до того, как на горизонте показались корабли Пизон. Внезапно поднялась буря, и стало видно, что им приходится туго. Два небольших суденышка на глазах Германика пошли ко дну. Третья, на котором находился сам Пизон, потеряла мачту и его относила к скалам Северного мыса. Кто, кроме Германика, не предоставил бы Пизона его судьбе? Но германик послал в море две шлюпки, гребцы которых, гребя из последних сил, сумели достичь корабля в последнюю минуту перед крушением и благополучно привели его на буксире в порт. Кто, кроме такого порочного человека, как Пизон, не сохранил бы на всю жизнь благодарность и любовь к своему спасителю? Куда там? Пизон с возмущением заявил, будто Германик откладывал спасательную экспедицию до последней минуты, надеясь, что посылать ее станет слишком поздно. И, не сдержавшись на радости дня, хотя море еще не успокоилось, отплыл в Сирию, чтобы оказаться там раньше Германика. Как только Пизон прибыл в Антиохию, он начал перестановки в полках, но как раз обратные тем, какие задумал Германик. Вместо того, чтобы снять нерадивых и грубых ротных, он разжаловал в рядовые каждого офицера с хорошей репутацией среди солдат и назначил на их место своих фаворитов-негодяев с негласной договоренностью, что половина добра, которая перепадет им на новом посту, будет отдаваться ему пизону, а то у них будут развязаны руки. Для сирийцев настал тяжелый год. Лавушники и крестьяне должны были платить местным ротным отступные деньги. Если они отказывались, ночью люди в масках устраивали на них налет. дома их сжигали дотла, семью убивали. Сперва городские корпорации, крестьянские союзы и прочие объединения обращались с просьбой прекратить террор к самому Пизону. Он всегда обещал немедленно начать расследование, но никогда этого не делал а тех, кто жаловался обычно, находились забитыми насмерть по дороге домой. В Рим было послано делегация, чтобы узнать потихоньку у Сияна, известно ли Тиберию о том, что происходит в Сирии. И если да, то одобряет ли он это? Сиян сказал сирийцам, что официально Тиберий ничего не знает. Он, конечно, пообещает назначить расследование, но ведь Пизон тоже им это обещал, разве не так? — Пожалуй, самое лучшее, — сказал Сиян, — это платить отступные, сколько бы ни спрашивали, и не поднимать шума. Тем временем дисциплина в сирийских полках настолько расшаталась, что разбойничья армии так фаринаты по сравнению с ними, казался образцом сноровки и преданности долг. Посланцы приехали также к Германику. Он был поражен и возмущен тем, что от них услышал. Во время путешествия по Малой Азии он лично расследовал все жалобы на плохое управление и снимал с должностей всех судей, которые нарушали закон или каким-либо образом угнетали население. Германик написал Тиберию и сообщил ему о том, что ему стало известно относительно Пизона. Он немедленно отплывает в Сирию. — добавил Германик, — и просит разрешения сместить Пизона с должности и заменить его более подходящим человеком, если окажется, что хоть некоторые жалобы справедливы. Тиберия ответил ему, что он тоже слышал кое-какие нарекания, но они оказались необоснованными. Чистый поклеп, он доверяет Пизону и считает его способным и справедливым губернатором. Германик не подозревал Тиберия в бесчестности, и лишь утвердился в своем мнении о нем как о простаке, которого легко обмануть. Зачем только он просил позволения сделать то, что должен был сразу же сделать на свой страх и риск.